Перевес. Что важнее всего в танковом бою? Понятно дураку иметь хороший танк. Но что значит хороший? Потяжелее, поувесистей и как следствие попрочней? Но тогда он будет не слишком поворотлив, не успеет раньше врага занять господствующую высоту или что там еще нужно. Хорошо бы еще владеть огромной всесокрушающей пушкой, способной бить противника на дальностях, с которых его орудие только искры из вашего корпуса высекает. Разумеется, неплохо. Но если слабый ствол замаскировать и умудриться подпустить вас поближе, то что толку от мощного орудия? Толк-то, конечно, есть, но шансы со слабой пушечкой уже уравнялись. Какая разница теперь, что ваш снаряд способен продырявить супостата на вылет, то есть раскурочить его броню дважды, вначале снаружи и тут же изнутри, а его сердечник, вашу железку, только единожды? Для тех, кто сплавился с рычагами внутри, разницы никакой. Может, все-таки лучше подвижность? Но что-то не наблюдаются на поле боя гоночные авто. С чего бы это? Понятно, что наилучшая возможность иметь все плюсы сразу. Но вот не задача. Не бывает такого в этой вселенной. А что бывает в других, того мы не знаем. А потому не мудрствуя лукаво подскажем. Лучший вариант – это при наличии определенных характеристик своего танка знать, что исконный враг выставил против тебя. И если сегодня у него пушка помощней или броня потолще, то лучше разумно затаиться и подпустить его в притык. Если у вас лучше приборы ночного видения, то желательно не дожидаться дня. Ну а если враг сильнее, но вы все-таки подвижнее, знать его пути дороги и предусмотрительно обойти. И, следовательно, гораздо более важно, чем пушка и прочее, точная информация. Сейчас, в силу различных обстоятельств, браши имели преимущество в разведке. А значит, то, что они, покуда действовали в отрыве от все еще плывущей по океану десантной армии, тем не менее не ставило их в проигрышное положение. И потому циклопы, являясь умеренно тяжелыми танками по стандартам планеты Геи, почти уравнивались с превосходящими их в мощи эррабаксскими машинами. Конечно, странно, что имперцы уступали бражским военным в обеспечении разведывательных средств на собственной территории. Но если вспомнить произошедший недавно катаклизм, когда полыхнувший в мелководье залива Лилипут 1 сумел воздействовать не только на сушу, но даже на вознесенную ввысь ионосферу, то становится понятным, почему в этой части континента у эррабаков стало ощущаться недостача исправных загоризонтных локаторов. А еще нужно помнить о том, что оба противника считали нападение лучшей защитой, а потому отрастив чудовищные когти, не имели достойной их чешуи.